Глава 33 Настало утро, а с ним вернулась и память. Я с горечью осознал все, что произошло, но больше не был склонен оплакивать свою судьбу. Мои чувства были поражены, и, как мне казалось, притупились и застыли, не в силах вновь вспыхнуть страстью. Место оскорбленного чувства заняла жестокая черствость, И хотя отчаяние было в моем сердце, мой разум был полон суровой решимости. Я больше не удостою Сибил ни единым взглядом. Никогда больше это прекрасное лицо, лживая маска фальшивой натуры, не должно прельщать мой взор и вызывать во мне жалость или прощение. Так я решил. Выйдя из комнаты, в которой я провел ночь, я направился в свой кабинет и написал следующее письмо. Сибил «После унизительного и позорного скандала прошлой ночи ты должна отдавать себе отчет в том, что любые дальнейшие отношения между нами невозможны. Мы с князем Риманезом уезжаем в Лондон. Мы не вернемся. Можешь по-прежнему жить у в Уиллоусмире, дом твой, и половина моего состояния, безоговорочно переданная тебе в день нашей свадьбы, позволит тебе соответствовать моде твоего общества и жить в той роскоши и экстравагантности, которую ты полагаешь необходимой для твоего аристократического положения. Я решил отправиться в путешествие, и я намерен принять меры, способные по возможности предотвратить нашу новую встречу. Хотя я, конечно, сделаю все возможное ради себя, чтобы избежать любого скандала. Упрекать тебя за твое поведение было бы бесполезно. Ты утратила всякое чувство стыда. Ты унизилась в порочной страсти перед человеком, который презирает тебя, который по своей верной и благородной натуре ненавидит тебя за твою неверность и лицемерие. И я не могу найти в себе прощения за то зло, которое ты таким образом причинила мне, и за то, как ты опорочила мое имя. Я оставляю тебя на суд твоей собственной совести, если она у тебя есть, что сомнительно. Таких женщин, как ты, редко мучают угрызения совести. «Вряд ли ты когда-нибудь снова увидишь меня или мужчину, которому ты предложила свою нежеланную любовь. Делай со своей жизнью все, что можешь или пожелаешь. Я безразличен к твоим действиям и со своей стороны постараюсь, насколько это возможно, забыть о твоем существовании». «Твой муж – Джеффри Темпест». Это письмо, сложенное и запечатанное, я отправил своей жене в ее комнаты через горничную. Девушка вернулась и сказала, что доставила его, но ответа не последовало. У ее светлости была сильная головная боль, и она намеревалась этим утром не покидать комнату. Я выразил столько вежливого сожаления, сколько верная горничная, естественно, ожидала бы от новоиспеченного мужа своей хозяйки. А затем, дав указание моему слуге Морису упаковать мой чемодан, я наскоро позавтракал с луча, в более или менее молчаливом и скованном состоянии, потому что при этом присутствовали слуги, и я не хотел, чтобы они заподозрили что-то неладное. Для их же блага я сообщил, что меня и моего друга внезапно вызвали в город по срочному делу, что мы можем отсутствовать пару дней, возможно, дольше, и что любое специальное сообщение или телеграмму можно отправить мне в клуб Артура. Я был рад, когда мы, наконец, уехали когда высокие живописные красные фронтоны Уиллоусми раскрылись из виду и когда, наконец, сели в железнодорожный вагон для курящих, откуда вдвоем мы могли наблюдать, как расстояние постепенно увеличивается между нами и прекрасными осенними лесами излюбленного поэтами Уорвикшира. Долгое время мы хранили молчание, перелистывая утренние газеты и притворяясь, что читаем. Пока, наконец... Я не отбросил скучный и утомительный номер «Таймс», тяжело вздохнул и, откинувшись на спинку стула, закрыл глаза. «Все это действительно весьма огорчает меня», — сказал тогда Луча с чрезвычайной мягкостью и учтивостью. «Мне кажется, что я являюсь неблагоприятным элементом в этом деле. Если бы леди Сибил никогда не увидела меня, что ж, тогда я никогда бы не повстречался с ней» ответил я с горечью. «Именно благодаря вам я познакомился с ней впервые». «Верно». И он задумчиво посмотрел на меня. «Я в очень неловком положении. Почти как если бы я был виноват, хотя никто не мог бы быть более невинным или благонамеренным, чем я». Он улыбнулся, а затем продолжил со всей серьезностью. «На вашем месте я бы действительно избегал скандальных сплетен». Я не говорю о своей невольной причастности к катастрофе. То, что люди говорят обо мне, совершенно несущественно. Но ради леди... Я постараюсь избежать этого ради самого себя», — резко ответил я, и его глаза странно сверкнули. «Больше всего я должен думать о себе». «Я собираюсь, как я намекнул вам сегодня утром, путешествовать в течение нескольких лет». «Да». «Отправляйтесь в экспедицию по охоте», На тигров в Индию, предложил он. Или убивайте слонов в Африке. Это то, что делают очень многие мужчины, когда их жены забываются. Несколько известных мужей сейчас находятся за границей. Снова ослепительная загадочная улыбка мелькнула на его лице, но я не смог улыбнуться в ответ. Я угрюмо смотрел в окно на голые осенние поля, мимо которых пролетал поезд. Без урожая, без листвы как моя собственная жалкая жизнь. «Приезжайте перезимовать со мной в Египте», — продолжил он. «Поплывем на моей яхте пламя, мы поведем ее в Александрию, а затем прокатимся по Нилу на Дахабии и забудем, что такие легкомысленные куклы, как женщины, существуют только для того, чтобы мы, высшие существа, играли с ними и отбрасывали в сторону». «Египет, Нил», — пробормотал я. «Почему-то эта идея мне понравилась». «Да, почему бы и нет?» «В самом деле, почему бы и нет?» — эхом отозвался он. «Я уверен, что это предложение вас устроит. Приезжайте и взгляните на страну старых богов. Землю, где раньше жила моя принцесса и мучила души людей. Возможно, мы обнаружим останки ее последней жертвы. Кто знает?» Я избегал его взгляда. Воспоминание об ужасной крылатой твари, которую он упорно считал вместилищем переселившейся души злой женщины, было мне отвратительно. Мне почти показалось, что между этим ненавистным созданием и моей женой Сибил существует какая-то неуловимая связь. Я был рад, когда поезд добрался до Лондона, и мы, сев в экипаж, окунулись в самый водоворот человеческой жизни. Непрекращающийся шум уличного движения, пестрые толпы людей крики разносчиков газет и кондукторов амнибусов, весь этот гвалт был приятен для моего слуха, и, по крайней мере, на какое-то время мысленно я отвлекся. Мы пообедали в Савое и развлекались тем, что отмечали городскую моду. Глупый молодой человек в оковах жесткого высокого воротника и кандалах из столь же жестких и чрезмерно раздутых манжет — настоящий узник на скамье подсудимых глупых обычаев. Легкомысленная дурочка, раскрашенная и напудренная, с накладными волосами и крашенными бровями, старающаяся как можно больше походить на продажную куртизанку. Пожилая Матрона, скачущая на высоких каблуках и пытающаяся, притворясь юной и грациозной, прикрыть и замаскировать навязчивые факты слишком очевидного, брюшка и обвисшей груди. Мне мы Дэнди и кавалер 70 лет странным образом одержимой юношескими желаниями и проявляющие то же самое козлиными прыжками по пятам молодых замужних женщин. Эти и другие, подобные им, презренные единицы презренного светского роя проходили перед нами, как марионетки на сельской ярмарке и вызывали у нас, в свою очередь, смех или презрение. Пока мы еще потягивали вино, вошел мужчина в одиночестве и сел за столик рядом с нашим. У него была с собой книга, которую, отдав распоряжение на счет обеда, он сразу же открыл на отмеченном месте и начал читать с поглощенным вниманием. Я узнал обложку Тома и понял, что это противоречие Мэйвис Клэр. Перед моим взором поплыла дымка, к горлу подступили слезы. Я увидел прекрасное лицо, серьезные глаза и милую улыбку Мэйвис, этой женщины, носящий лавровый венок, хранительницы лилий чистоты и покоя. Увы, эти лилии, они были для меня цветами странными, подобны видам жезлом ангелов, светящимся тирсом в руках серафимов. Как тонкие ароматы и как нетерпимы. Эдмон Растан, принцесса греза. Я прикрыл глаза рукой, но под ее тенью я чувствовал, что лучше внимательно наблюдал за мной. Вскоре он тихо заговорил, как будто прочел мои мысли. «Учитывая, какой эффект совершенно невинная женщина оказывает на разум даже злого мужчины, не правда ли странно, что их так мало?» Я не ответил. «В наши дни, — продолжал он, — существует множество женщин, которые кричат, как ненормальные куры на скотном дворе, о своих правах и заблуждениях. Их величайшее право, их высшая привилегия — направлять и охранять души людей. Их они, по большей части, отбрасывают как нечто бесполезное. Женщины-аристократки, даже королевские особы, передают своих детей на попечение наемных слуг и подчиненных, а затем удивляются и обижаются, когда эти дети становятся либо дураками, либо негодяями. Если бы я был государственным ревизором, я бы издал закон, согласно которому каждая мать обязана самостоятельно нянчить, и охранять своих детей, как задумано природой, если только этому не препятствует плохое самочувствие, и в этом случае ей пришлось бы получить пару свидетельств врачей для подтверждения данного факта. В противном случае любая женщина, отказывающаяся соблюдать закон, должна быть приговорена к тюремному заключению и каторжным работам. Это привело бы их в чувство. Праздность, порочность... Экстравагантность и эгоизм женщин делают мужчин грубыми и эгоистичными, какими они и являются. Я поднял глаза. «Во всем этом кроется дьявол», — сказал я с горечью. «Если бы женщины были хорошими, мужчины не имели бы с ними ничего общего. Оглянитесь вокруг на то, что называется «обществом». Сколько существует мужчин, сознательно выбирающих себе в жены испорченных женщин и оставляющих невинных без присмотра. «Взять хотя бы Мэйвис Клэр». «О, вы думали о Мэйвис Клэр, не так ли?» заметил он, бросив на меня быстрый взгляд. «Но она была бы непростой добычей для любого мужчины. Она не стремится выйти замуж, и о ней не забывают, поскольку весь мир заботится о ней». «Это своего рода безличная любовь», — ответил я. Это не дает ей защиты, в которой нуждается такая женщина и которую она должна получить. «Вы хотите стать ее любовником?» спросил он с легкой улыбкой. «Боюсь, у вас нет ни единого шанса». «Я? Ее любовником? Боже милостивый!» воскликнул я, и кровь горячо прилила к моему лицу при одной лишь мысли об этом. «Что за нечестивая идея?» «Вы правы, это непристойно», согласился он, все еще улыбаясь. «Это все равно, как если бы я предложил вам украсть чашу для причастия из церкви, с той лишь разницей, что с чашей вам, возможно, удастся сбежать, потому что это собственность одной только церкви. Но вам никогда не удастся завоевать Мэйвис Клэр, поскольку она принадлежит Богу. Вам известно, что на этот счет говорил Мильтон. Так небесам святая чистота, мила, что душу искреннюю встретив, Соном ангелов в левреях служит ей, Прочь все греховное, гоняя муки, И в ясном сне, в торжественном видении, Поведает ей тайны для глухих, Неслышимые, и от тех бесед На тело ее свет святой падет, Храм разума, что чист и не запятнан, Плоть духом напитает постепенно, Покуда не дарует ей бессмертие. Он процитировал эти строки тихо, и с невероятной серьезностью. «Это то, что вы видите в Мэйвис Клэр», — продолжил он. «Тот свет, святой на теле, что плоть духом напитает постепенно и делает ее красивой без того, что похотливые мужчины зовут красотой». Я нетерпеливо пошевелился и взглянул в окно, возле которого мы сидели на желтую гладь, текущей внизу темзы. Красота, согласно обычным человеческим стандартам, продолжал лучше означает просто хорошую плоть и ничего больше мясо красиво уложенное и круглящееся на всегда уродливом скелете под ним плоть изысканно окрашенная и мягкая на ощупь без шрамов или пятен ее избыток в нужных местах это самый скоропортящийся товар болезнь портит его суровый климат портит его возраст морщит его смерть разрушает его но это все, что большинство мужчин ищут в своих сделках с прекрасным полом. Самый отъявленный 60-летний повеса, что когда-либо бодро прогуливался по Пикадилли, притворяясь 30-летним, ожидает словно шейлок своего фунта или нескольких фунтов юной плоти. Это желание не является ни утонченным, ни интеллектуальным, но оно есть, и исключительно по этой причине дамочки мюзик-холла становится негодной частью, и будущими матерями аристократии. «Дамочкам из мюзик-холла не выморать то, что уже испорчено», сказал я в ответ. «Верно». Взгляд его был добрым и сочувствующим. «Давайте спишем все это зло на новую билетристику». Покончив завтраком, мы встали и, покинув совой, отправились к Артуру. «Здесь мы заняли тихий уголок и начали говорить о наших планах на будущее». Мне потребовалось очень мало времени, чтобы принять решение. Все уголки мира были для меня одинаковы, и мне было действительно безразлично, куда отправиться. Тем не менее, всегда есть что-то соблазнительное и завораживающее в идее в первую очередь отправиться в Египет, и я охотно согласился сопровождать лучше туда и остаться там на зиму. «Мы будем избегать общества», — сказал он, — «благовоспитанные». «Хорошо образованные пижоны, что швыряют бутылки из-под шампанского в сфинкса и считают ослиные бега с накшибательным развлечением, не заслуживают чести быть в нашей компании. В Каире полно таких франтов, поэтому мы там не останемся. На Старом Ниле много достопримечательностей, а ленивая роскошь хабии успокоит ваши перенапряженные нервы. Я предлагаю нам покинуть Англию в течение недели». Я согласился. И пока он подходил к столу и писал несколько писем, готовясь к нашему путешествию, я просмотрел сегодняшние газеты. Читать в них было нечего, поскольку, хотя все мировые новости просачиваются в Великобританию по послушно пульсирующим электрическим проводам, каждый редактор каждой грошовой газетенки, завидуя любому другому редактору любой другой грошовой газетенки, допускает в свои колонки только то, что соответствует его убеждениям или его вкусу, и интересы общественности в целом едва ли принимаются во внимание. Бедная, одураченная, терпеливая публика. Неудивительно, что она начинает думать, что полпени, потраченные на газету, которая покупается только для того, чтобы быть выброшенной, достаточно и более чем достаточно. Я все еще поглядывал вверх и вниз на массивные колонны американизированной «Пэл Мэл Газет» и лучше все еще писал, когда вошел мальчик посыльный, С телеграммой, Мистер Темпест! Да! И я схватил желтый конверт, разорвал его и прочел несколько слов, содержащихся в нем, почти ничего не понимая. Прочел же я следующее. Возвращайтесь немедленно. Случилось нечто тревожное. Боюсь что-то предпринимать без вас. Мэйвис Клэр. Странный холодок пробежал по моему телу. Телеграмма выпала из моих рук на стол. Лучше взял ее и взглянул на нее. Затем, пристально посмотрев на меня, он сказал, «Конечно, вы должны ехать. Вы можете успеть на поезд в 4.40, если возьмете Кэп». «А вы?» — пробормотал я. У меня пересохло в горле, и я едва мог говорить. «Я останусь в Гранд-отеле и буду ждать новостей. Не медлите ни минуты. Мисс Клар не взяла бы на себя смелость отправить эту телеграмму без серьезной причины». «Как вы считаете? Как вы думаете? Что случилось?» Он остановил меня легким повелительным жестом. «Я ничего не думаю. Я ничего не предполагаю. Я лишь настоятельно призываю вас отправляться немедленно. Идемте». И почти прежде, чем я осознал это, он повел меня за собой в холл клуба, где помог мне надеть пальто, дал шляпу и послал за кэбом, чтобы отвезти меня на железнодорожную станцию. Мы едва попрощались. Ошеломленный внезапностью неожиданного вызова обратно в дом, покинутый мною утром, как мне казалось навсегда, я едва осознавал, что делаю, куда направляюсь, пока не оказался один в поезде, возвращающемся в Уорвикшир так быстро, как только мог нести меня пар во мраке сгущающихся сумерек вокруг, и в сердце моем царил такой страх и ужас, что я не осмеливался не думать о них, не давать им определения. Что тревожного могло случиться? Как вышло, что Мэйвис Клэр отправила мне телеграмму? Эти и другие бесконечные вопросы мучили мой разум, и я боялся думать об ответе на любой из них. Когда я прибыл на знакомую станцию, там меня никто не ждал, поэтому я нанял экипаж, и меня отвезли к моему собственному дому как раз в тот момент, когда короткий вечер сменился ночью. Беспокойно, как блуждающая в муках душа, вздыхал тихий осенний ветер среди деревьев. Ни одна звезда не сияла в черной бездне неба. Лишь только экипаж остановился, с крыльца мне навстречу вышла стройная фигура в белом. То была Мэйвис, ее ангельское личико было серьезным и бледным от волнения. «Наконец-то! Это вы!» — сказала она дрожащим голосом. «Слава Богу! Вы приехали!»